Снягиня Екатерина Мещерская-Карамзина. Примечание. Три Отечества. Франция по рождению, Голландия по приемному отцу, Россия по месту службы. Два имени. Дантес и Геккерен. При наличности в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности,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 то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Несельроды, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом в час по полуночи Барон Геккерен-старший барону Верстолку. 11 февраля 1837 года. Жоржу Дантесу не в чем себя упрекнуть. Его противником был безумец, вызвавший его без всякого разумного повода. Ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир. Барон Геккерен-старший, госпожа Дантес, 29 марта 1837 года. В эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народам. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него. Многие плакали, и наидолго останавливались, как будто хотели всмотреться в лицо его, Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Все население Петербурга, в особенности чернь и мужичье,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 Участие к поэту народ доказал тем, что в один день приходило на поклонение его гробу 32 тысячи человек, неверов Грановскому. Несчесть всех, кто приходил с разных сторон справляться его здоровье во время его болезни. Пока тело его выставлено было в доме, наплыв народа был еще больше. Толпа не редела в скромной маленькой квартирке поэта. Из-за неудобства помещения должны были поставить гроб в передний, следовательно, заколотить входную дверь. Вся эта толпа притекала и уходила через маленькую потайную дверь и узкий отдаленный коридор. Князь Вяземский, великому князю Михаилу Палчу. 14 февраля 1837 года. Стену квартиры Пушкина выломали для посетителей. Аркадий Рассетт. Граф Строганов взял на себя хлопоты похорон и уломал престарелого митрополита Серафима, воспрещавшего церковные похороны якобы самоубийцы. Сделана была попытка для распущения слуха о произведенной студентами оскорбительной демонстрации в квартире вдовы. Повод к этой выдумке был следующий. Граф П.П.Ш. Весьма почтенный человек со студенческой скамьи приехал поклониться праху покойного поэта и спросил меня, не может ли он видеть портрет Пушкина, написанный знаменитым Кипренским. Я отворил дверь в соседнюю комнату и спросил почтенную даму, графиню Строганову, вошедшую в соседнюю гостиную, можно ли показать такому-то портрет Пушкина. Пожилая дама... Выпорхнула в другую дверь и с ужасом объявила, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы. «Матушка моя, находившаяся у вдовы, вышла посмотреть, в чем дело, и ввела нас обоих в гостиную. Несмотря на разъяснение дела, престарелая дама, ожидавшая бунта, в тот же вечер отправилась к матери студента для предупреждения относительно нахождения сына в шайке», Произведший утром демонстрацию. Князь Павел Вяземский.